Отступление третье. Гнилостный след проклятого артефакта Тариса причудливо петлял по улицам Коски, словно его носитель окончательно сошел с ума или заблудился. Едущий во главе отряда седовласый священник неотрывно шел по следу, и за все время отец Флатис остановился лишь трижды. Первый раз на самой окраине города, когда из маленькой скособоченной лачуги донеслась войнник некромантии Там обнаружили перекрученного в посмертной судороге мужчину, больше похожему на обтянутый кожей скелет, с почерневшей, будто обугленной кожей и с чудовищной раной в груди. В дальнем углу комнаты на боку лежала женщина, прижимая к груди дитя. Оба были мертвы. Кинжал сменил носителя на более свежего человека. Женщина и ребенок погибли, а глава небольшой семьи стал следующим носителем младшего близнеца, сменив предыдущего, утратившего силы и потерявшего человеческий облик. Второй раз отец Флатис надолго замер рядом с вовсю полыхающим двухэтажным домом, рядом с которым метались люди, швыряя в огонь снег, песок и выливая бесчетное количество ведер с водой. Дом спасти уже не пытались. Старались лишь не дать огню перекинуться на соседние дома и охватить пожаром весь город. Но получалось не очень. Огонь по-прежнему вздымался до небес, огромный, чадящий, свечой освещая половину города. Но священник с фанатично пылающими синими глазами смотрел не на пожар. Прикрыв глаза, он словно принюхивался к наполненному дымом воздуху и медленно крутил головой по сторонам. «Кинжал был здесь?» нетерпеливо спросил отец Морвикус, не выдержав молчаливого ожидания. «Или там, внутри горящего здания?» «Нет!» – качнул головой седовласый священник. «Носитель кинжала был здесь, ненадолго задержался и пошел дальше. Но помимо него здесь был кто-то еще». Кто-то не менее темный. Здесь было еще одно порождение темного. Некромант? Возможно, но оставленный им след необычен. Нечто холодное и мрачное. И оставленное этой богопротивной тварью аура очень сильна. Словно он или она провела здесь большую часть дня и ночи. «Почему вспыхнул пожар?» Этот вопрос отец Флати задал пробегающим мимо мужчине с пустой бодьей в руках, бесцеремонно ухватив того за плечо и остановив. поджог Поджег, святой отец!» заходясь с нервной дрожи, возбужденно зачистил мужчина. «Сам темный со своей челядью побывал в этом трактире в гостях, а потом подпалил его своим огненным дыханием в отместку жирному питу, что донес на него стражи и нашему приходскому священнику. Так люди говорят. Ужасти-то какие, святой отец!» Отпустив мужчину, отец Флатис перевел взгляд на отряд и, поочередно тнув пальцем в четверых монахов, приказал «Задержитесь здесь! Найти хозяина трактира! Найти его прислугу! заночевавших гостей и прочих, могущих увидеть этого самого темного!» «Всех! Заприте их и не спускайте с них глаз до нашего возвращения! Такова воля церкви, и это делается во благо создателя нашего! Никто не смеет встать на нашем пути, будь то даже местный наместник!» «Да, святой отец!» — хором ответили монахи и, поспешно спешившись, бросились к пожару рядом с которым, несомненно, должен был находиться обезумевший от потери хозяин трактира. «Люди тушат пожар, святой отец!» Перекрикивая гомон толпы, воскликнул привратник. «Разве скромной силы всего четверых братьев-монахов достаточно, чтобы оторвать их от попыток спасти остатки своего добра?» «Достаточно!» Рявкнул отец Флатис, пришпоривая коня, и возобновляя безумную гонку. «А пожар уже затухает! Отсюда след уже сдвоенный! Носитель младшего близнеца и темная тварь ушли одним и тем же путем! За мной!» Поредевший отряд втянулся в следующий переулок и под грохот подкованных копыт помчался дальше, оставляя за спиной бушующее зарево разгорающегося пожара. Вскоре стены домов скрыли от них полыхающий трактир, и потому отец Морвикус и остальные монахи не смогли увидеть, как бушующий огонь внезапно начал стихать и опадать, словно придавливаемый к земле огромной невидимой ладонью. Языки пламени в последний раз попытались взмыть воздух, вгрызться в уже обугленные бревна стен, вновь пыхнуть невыносимым жаром на пытающихся подступиться людей, и окончательно затухли. На глазах потрясенных жителей пожар прекратился сам собой всего за минуту. Потухли даже раскаленные уголья. Посреди пепелища остался стоять изуродованный остров здания. Внутри него что-то рушилось. По-прежнему падали бревна и сыпалась почерневшая от копоти глиняная черепица. Но огня больше не было. «Чудо! Это чудо!» завопил один из местных, вздымая к небу опаленную бороду и потрясая руками. «Создатель явил нам чудо, люди! Не дал городу обратиться в пепелище, не оставил нас без крова!» Мгновение висела тишина, а затем толпа разразилась ликующими криками, восславляя всеблагового Создателя, не покинувшего их беде, явившего свою милость. Радовались не все. Упавший на колени хозяин трактира Безутешно рыдал, глядя на обугленные остатки своего заведения и, размазывая по жирным щекам, копоть в перемешку со слезами. Этой ночью он лишился всего. От горьких стенаний он оторвался, лишь когда его грубо затрясли за плечо. Подняв залитое слезами лицо, жирный Пит узрел наклонившегося над ним человека в монашеской рясе. и сочувствие чувства в холодных глазах этого молодого священнослужителя не наблюдалось вовсе. «Ты жирный Пит!» — коротко поинтересовался монах. «Ты хозяин трактира!» Пит безмолвно кивнул и тут же услышал приказ, окончательно повергнувший его душу в смятение и страх. «Во имя Создателя ты пойдешь с нами! Вставай!»